Приложения. Некоторые сообщества из большого каталога, упомянутые в первой книге. Забитые или добробитые. Этакие «мазохисты-нарциссы» себя называют тоже частью социума, утверждают, что все происходит из-за них, и они во всем виноваты, включая скачки технофона. Копатели. Эти догадались, что хозяева здесь что-то добывают, нужное для их цивилизации. Например, майнят или просто генерируют тепло, попутно давая виртуальную жизнь персонажам. Утверждают, что от нас можно добраться до золотых контактов, например, до ножек процессора. Воятели рассматривают свою жизнь как сооружение отчета о проделанной работе. Жизнь — это родился, выжил, наследил. Если ты оставил после себя нечто, например, произведение искусства, то по возвращению туда ты вроде как сдал экзамен. Обратники. Мы движемся в обратном потоке времени, из животной в электронную форму, говорили обратники еще до Харитонова. Доказательства их не удивило. Отпускники. Уверены, что машины захватили планету, Людей перевели в электронную форму и иногда отпускают погулять в виртуальный мир, созданный по образу и подобию того, который был раньше, в светлую домашинную эпоху. Резерваторы. Утверждают, что есть возможность в случае серьезных повреждений скачать резервную копию персонажа. Добротопы. Эти сами себя убивают, топят, вешают, потому что не считают себя настоящими. Так что чего жалеть-то? Одна из самых деструктивных сект. Подлежат прямому воздействию сразу же после распознавания. Пустожоги. Устраивали огненные безобразия только потому, что мы все фальшивые, нарисованные, неживые. Подожгут больницу и стоят, радуются. Универсалисты. Считают машины тоже живыми, раз мы с ними сделаны из одного и того же, то есть из кода. Системщики. Уверены, что можно подобраться к мировым драйверам, вселенским портам ввода-вывода и прочей компьютерной лабуде. Они знают, что наши компьютерные системы создаются по образу и подобию большой реальности. Сенсуалы. Эти парни доказали, по крайней мере, себе, что операторы там сидят в шлемах и костюмах виртуальной реальности, а мы есть то, что они сейчас ощущают и видят. Ублюдки. Приверженцы версии инопланетного участия в нашей жизни, любители летающих блюдцев, те, кого мы называем операторами, разумеется, тоже инопланетяне. Ходаки. Приличные ребята, но пофигисты. Образцовые игнорщики почти всего. Почитаются в народе за умников. Фокусники. Говорят, что реальность представляет из себя бесконечное поле объектов, Полный комплект возможностей выбора, а наш ум лишь фокусирует внимание, вычленяет из реальности и демонстрирует сам себе нужную картинку. Иногда кажется, что они правы. Некоторые сущности, которых пока нет, но скоро будут. Аквароб, биофренд, робориста. Сергей Тихорадов. Версия 2.11. Ноябрь 2020. -го.